Глава 15. Обвинение. Различные способы, какими можно его опровергнуть. Что касается обвинения, то один способ опровергнуть его заключается в пользовании тем, с помощью чего можно развеять неблагоприятное мнение, при этом безразлично, высказано оно кем-нибудь или нет. Это общее правило. Другой способ заключается в том, чтобы идти навстречу спорным пунктам, утверждая, что этого нет или что это не вредно, или что это не вредно для данного лица, что это вовсе не так важно, или несправедливо, или невелико, или не постыдно, или не имеет тех размеров, какие ему приписывают. Потому что относительно подобных пунктов может быть спор, как и Эфикрат говорил на Всекрату. Он сознавался, что сделал то, о чем говорил противник, и причинил вред, но утверждал, что не сделал ничего несправедливого. Еще можно утверждать, что поступая несправедливо, мы даем нечто взамен, или что если это вредно, то в то же время и прекрасно, и если печально, то полезно или что-нибудь подобное. Третий способ заключается в утверждении, будь то данный поступок совершен по ошибке или вследствие несчастного случая, или по необходимости, как, например, говорит Сафокл, что он дрожит не для того, чтобы, как говорит обвинитель, казаться стариком, но по необходимости, не по его воле ему 80 лет. Можно также подставить другую причину, ради которой поступок якобы совершен, сказать, что мы желали не причинить вред, а сделать то-то, не то в совершении чего нас обвинили, что нам самим пришлось при этом понести ущерб. Стоило бы нас возненавидеть, если бы мы действовали с тем, чтобы случилось это». Еще один способ заключается в том, чтобы обратить обвинение на самого обвинителя, утверждая, что прежде сам он или кто-нибудь из его близких сделал это самое. Еще один способ заключается в упоминании проступка таких лиц, которые по общему признанию не подлежат обвинению, говоря, например, так «Если совершивший то прелюбодеяние невиновен, то и этот также невиновен. Еще один способ заключается в указании, что противник раньше обвинял других, или что кто-нибудь другой обвинял их, или что они не подвергались прямо обвинению, либо были подозреваемы, как и обвиняемый теперь, а потом оказались невиновными. Еще один способ заключается в возведении обвинения на самого обвинителя, потому что было бы странно, если бы заслуживали доверие слова человека, который сам его не заслуживает. Еще один способ возникает в том случае, если судебный приговор уже произнесен, как говорит в антидосисе Эврипид Эгейенонту, обвинившему его в безбожии за то, что он побуждал клятво преступлению словами – Мой язык произнес клятву, но мое сердце не произнесло ее. Эврипит Эврипит утверждал, что сам он не прав, перенося в суд дела, по поводу которых произнесен приговор на состязаниях в честь Дионисия. Что он, Эврипит, там уже отдал отчет в своих словах или отдаст его, если он и пожелает поддерживать обвинение. Еще один способ заключается в том, чтобы осудить клевету, показать, какое она зло, показать, что под влиянием ее возникают иные приговоры и что она не соответствует делу. Способ общий для обеих сторон заключается в пользовании признаками, как, например, в Тевкре Одиссей говорит, что он, Тевкр, родственник Приама, потому что исиона и его мать, сестра Приама». Тевкор отрицает это, говоря, что Теламон, его отец, был враг Приама, и что он сам не донес на лазутчиков. Еще один способ, которым можно пользоваться обвинителю, заключается в том, чтобы, пространно похвалив что-нибудь ничтожное, в немногих словах осудить что-нибудь важное, или же в том, чтобы, поставив на вид многие хорошие стороны подсудимого, осудить одно то что имеет решающее значение для дела. Эти приемы – самые искусные, но и самые несправедливые, потому что они стремятся повредить человеку с помощью его же хороших сторон, смешивая их с его недостатками. Прием общий для обвиняющего и для оправдывающего, так как одно и то же может быть сделано ради многих различных причин, заключается в том, чтобы обвиняющему обвинить, принимая все в худшем свете, а оправдывающему в лучшем. Например, по поводу того, что Диамонт выбрал Одиссея, одному следует говорить, что Диамонт поступил так, считая Одиссея самым доблестным, а другому, что вовсе не потому, а по той причине, что Одиссей один по своей трусости не мог бы стать для него соперником. Вот все, что нужно сказать об обвинении.